«Не нужна. А я и сказала, будет ребенок, не подойду. Можно меня не рассчитывать. Пусть сама помудохается, как я. И муженек ее пусть побегает, повкалывает». «Что Иван думает?» «А, он только одним местом теперь думает, кобель старый. У него любовница, Никина ровесница. А ты откуда знаешь? Да что тут знать-то? Всем нужна молодая и дурная, чтоб поменьше вякала. Знаешь, что я думаю?» Вот жила, старалась, хотела, чтобы все было. И что получила? Думаю, за что? Лариса промолчала. К Игорю надо сходить, сказала Лена. Надо, согласилась Лариса, хотя ноги туда не шли. Она боялась, что или Лена, или Иван решат дойти до той могилы. С другой стороны, как не сходить? Рядом же. Иван, купи гвоздики. Пойдем до могилы Игоря, дойдем. Раз уж все равно здесь оказались, — велела мужу Лена. — А ты уже успела, — посмотрел он брезгливо на Лену. — Не твое собачье дело, — огрызнулась она. — Я молчу, что ты успел. — Алкоголичка, — обращаясь к Ларисе, — сказал Иван. — Раньше хоть вечером напивалась, а теперь уже с утра ходит готовая. Смотреть противно. — Что хочу, то и делаю, — закричала Лена. — Заткнись, заткнись. Ты на кладбище, а не у себя дома. Не добрала, что ли? Не хватило? — Ты... Лена брызгала слюной. «Но я же тебя просил сколько раз, ты мне обещала!» — пытался успокоить жену Иван. «Да лучше б ты сдох, как твой брат!» — орала Лена. Она села на скамейку и заплакала. «Я не пила сегодня, только с Ларисой чуть-чуть. Ларис, ну скажи ему, ты же видела!» «Да, Иван, правда!» — подтвердила Лариса. «Лен, успокойся!» Лариса с Иваном тоже сели на скамейку. Лена пошла в туалет умываться. «Она правда пьет?» — спросила Лариса. «Да, но бокал вина вечером я еще понимаю. Но коньяк, виски 100 грамм. Сам хочу после работы расслабиться. Если нет, то нет. А она уже сама в магазин бегает за бутылкой, если нет. Я ей говорю, завтра куплю, принесу. Куда ты пойдешь сейчас, на ночь глядя?» А она «Нет, сейчас». Берет деньги и идет, покупает, как будто уже не может без выпивки. «Она ж мне не чужая. Сопьется в один момент». У женщин это быстро происходит. «А ты не преувеличиваешь? Ей уже все равно, что пить?» «Да нет, до стекла очистителя еще не дошло, но, Ларис, бутылку вина усосать, да как? И каждый день, ты понимаешь, каждый день, я ее трезвой вообще не вижу. Уже весь мой бар очистила. Не поверишь, прятать стал». «И что? Выпьет, и что делает?» «Да ничего, все вроде как обычно, готовит, убирает, скандалит». Тогда ты точно преувеличиваешь. Ларис, я боюсь. Ника, ладно, уже взрослая, а сын? Он же все видит, все понимает. Ну, ладно, перестань. Ленка скандалистка, но не алкоголичка. Знаешь, она думает, что у меня бабы. А у меня ведь никого нет. Ну, посмотри на меня, ну, кому я нужен? Старый уже не такой богатый. На работе сижу, как проклятый. Ну, как ей докажешь? Вбила себе в голову дура. А может, она из-за Ники переживает? Она тебе рассказала? Да. Зря она так с ней. Ника звонит, плачет. Ленка, она ж нормальная баба и жена хорошая. А только как втемяшет себе в голову что-нибудь, не выбьешь. Зять не подарок, конечно, но главное, Нику любит. Носится сейчас с ней по больницам. А что заработать пока не может, так это пока, молодой еще. Дочь, конечно, тоже хороша. «С этой завелась. Я же знаю, что это бабские обиды. Ленка ей такого наговорила, что я слушать не мог. Ушел. Тоже со злости. Да еще вина выпила. Вот ее и понесло. Сумасшедший дом, короче. А как ты, как Данька?» «Да ничего, справляюсь». «Ты, Ларис, молодец, уважаю». «Ничего, хороший парень вырастет. Ты, если что, звони, не стесняйся. Уж как-нибудь помогу. Не чужие же». «Спасибо». А Ника вот тоже заявила, что если со своим не получится, из дома малютки возьмет. А я считаю, правильно. Только Лене не говорят а то она совсем с катушек слетит. Хорошо. Лена шла к ним по дорожке из туалета. «Права была тетя Тоня», — сказал Иван. «Никуда я от Ленки не денусь. Столько лет вместе. Знаешь, и хорошо, я думаю. Правильно». «Ну что, пойдем?» — подошла Лена. «Ты помнишь, в какую сторону?» — спросила она Ивана. «По-моему, туда. Давно не были». «Иван, сюда?» «Да нет, дальше. А, по-моему, сюда».